Глава девятнадцатая Лозы обвивали ее, как змеи, прижимая руки к телу. Ее левая нога была поднята под странным углом, чуть выше всего тела, и потому Айлит висела криво. Правая нога была свободна, но беспомощно трепыхалась в воздухе, и девушка не могла достать до ствола или других веток и оттолкнуться. Айлит вытянула шею и посмотрела на землю далеко внизу. Вот гниль. Она висела на ветках, как кулон, бесполезно покачиваясь. Пару раз девушка вдохнула, и каждый раз был неприятнее предыдущего. Отчасти воняла ее рвотой, попавшей на безрукавку. Тяжелый сумрак тут давил еще сильнее. Он был еще глубже в ведьмном лесу. Вина Таратерина видно не было. А чего она ждала? Если у него была голова на плечах, Он убежал за барьер. Маленькая, трусливая часть ее разума надеялась, что Винатор придет за ней. Ощутит связь со брата по охоте. Но это было глупо. Такие мысли не помогали. Они не были братом и сестрой по охоте. Они были соперниками. Девушка была лишь препятствием на его пути к успеху. И, наверное, он радовался, что ведьмин лес забрал ее. Айрит бежит сама. Закрыв глаза, И, вдохнув еще раз ноздрями, она сосредоточилась на своем теле. Переломов вроде не было. Это мало радовало, но все же она была благодарна. «Лоранта!» — позвала Винатрикс после этого. «Ты там?» «Тут хозяйка!» — заговорила ее тень Волк в голове. «Ты проснулась!» «Да! Мне нужна твоя помощь, нам нужно спуститься!» «Тень!» Лоранта дрожала и скулила ведя себя слабо для такого яростного существа. «Тень в нашем разуме! Злая тень!» Айлет поежилась. Тусклые воспоминания, похожие на сон, мелькали в голове. Высокая женщина в короне, живой синий металл, пульсирующий силой. Голос! Она покачала головой. Не было времени на эти загадки. Не пока она была высоко над землей в ядовитом лесу, далеко от друзей и соратников. Ей нужно было сосредоточиться. Ей нужно было выбраться отсюда. «Лоранта, дай мне силы», — приказала Винатрикс. Ее тень послушалась беспрекословно, и сила потекла по конечностям Айлет. Она стала напрягать мышцы в оковах лоз. От шеи, плеч до рук и спины все было напряжено. Лозы медленно ослабляли хватку. И она удвоила усилия, черпая еще больше сил лоранты. Лозы боролись, дрожали, а потом отпустили. Айлет повисла за ногу вниз головой. Ее длинная коса била по воздуху, плащ трепетал, как флаг, но это было лучше. Так она могла выбраться. Со звериным рыком она напрягла мышцы живота, согнулась и попыталась схватиться за свою ногу, дотянуться до оков и лоз. Первая попытка не сработала, но Айлет попыталась снова. Жжение магии тени пылало в ее крови. Она ухватилась за сапог, согнула колено и впилась в лозу. Что-то поймало ее правое запястье. Девушка вздрогнула, попыталась отпрянуть. Поздно. Лоза крепко обхватила ее предплечье. Другой рукой она схватила ее и оторвала. Но как только хотела убрать, другая лоза опустилась с деревьев и обмотала ее левый локоть. Айлет боролась, раскачиваясь вверх ногами. Ее правая рука снова попалась, обе руки потянули как можно дальше в стороны, и она застыла, как звезда. В воздухе. Одна нога все еще бесполезно трепыхалась. Если лозы потянут еще, они вывихнут ей кости. С ревом Винатрикс сосредоточила силу Лоранты и начала биться в путах. Лоза на правой руке ослабила хватку, ай только обрадовалась, как другая лоза атаковала ее, а за ней следующая. Что-то обвило ее шею и она закричала в гневе и ужасе. Далеко внизу что-то двигалось. Айлет взглянула туда, но не успела уловить, что мелькнуло. Движение потревожило листья и ее волосы. Только это было знаком, что что-то пронеслось там. Что-то мелькнуло еще раз. Красная вспышка, как показалось Айлет, карабкалась по дереву справа от нее. Лоза вдруг отпустила ее ногу. Айлет с криком полетела вниз, и теперь повисла на руках. Лоза на шее сжалась крепче, душа ее. Она отбивалась безумно, пытаясь вдохнуть. Лоза пропала с ее горла, упала грудой вниз. Айлит на миг моргнула. Когда глаза ее открылись, над той грудой кто-то стоял. Женщина в обрывках красного плаща с капюшоном на голове. Она отклонила голову, чтобы посмотреть на Айлет, и капюшон упал на плечи, открывая ее лицо. Мертвенно-бледное лицо, испорченное черными наростами на ее шее, челюсти и щеке. Глаза горели тени светом во впавших глазницах. На лбу на бледной коже была татуировка из пяти вертикальных черт над горизонтальной линией. Сердце Айлит замерло, мир вокруг нее пропал. Все в ней, ее сознание и лоранты сосредоточилось на этой метке, метке алого дьявола. Ведьма, глядя на нее, отражала ужас и удивление Айлит. Ее уже широкие глаза стали еще больше, рот открылся, стали видны черные от тени десна, сгнившие зубы. Ее губы двигались, и она произнесла дрожащим голоском, почти как ребенок, «Не может быть!» Лоза полетела к лицу ведьмы, но пробила пустой воздух, ведь ведьма уже исчезла. Айлит охнула и повернулась, все еще вися за обе руки. Лоза, сжимавшая ее левую руку, порвалась, и весь вес Айлит теперь пришелся на правую руку. Плечо болело. Она закричала, забила ногами в воздухе, размахивая свободной рукой, пытаясь приблизиться к одной из веток неподалеку. Последняя лоза не выдержала. Айли трухнула с десяти футов на землю, ударилась и на миг была оглушена. Сила Ларанты бурлила в ее теле, она вскочила на ноги, готовая биться и бежать, скаля зубы, подобно волку. Что-то ударило ее сзади, и Винатрикс упала на колени. Движения были такими быстрыми, что девушка перестала дышать. Что-то обвило ее руки и прижало их к телу. Сначала она подумала, что это были лозы. Но эти путы были странными, Алит такого еще не ощущала. Она опустила взгляд и ничего не увидела. Но она не могла это разорвать. Казалось, воздух стал твердым, веревкой из ветра. Рывок, Алит развернулась на коленях, пытаясь встать, и потом с ревом вскочила. Она увидела ведьму с татуировкой. Женщина тянула руки, хваталась за пустоту, словно за конец веревки. Сила тени текла по ее рукам из ее души, и Айлит поняла, что оковы ветра были от самой ведьмы. Кривясь, Айлет уперлась ногами, ветер был сильнее лос, но ее наполняла мощь лоранты. Винатрикс ощущала, как оковы ослабевают, а потом они сломались, руки ее освободились, она подняла кулаки, глаза ведьмы расширились. «Что ты?» — выдохнула та хрипло, Словно голос царапал ее сухое горло. Айлит невольно потянулась к колчинам дротиков на груди. Но они были давно сломаны и разбиты на земле ведьминого леса. Винатрик сжала кулаки, посмотрела на ведьму и бросилась. Она промазала, влетев в одно из деревьев. Зараженная кровь окатила ее ладони и руки. Желудок сжался с отвращением. Девушка отпрянула. Боль вспыхнула в груди. Она задыхалась. Воздух вылетал изо рта и ноздрей, легкие сжимались, она царапала горло, грудь повернулась, упала на колени. Ведьма стояла над ней, подняв ладони и согнув пальцы, чуть вертя запястьями. Она тянула воздух изо рта Айлит, скручивала, как невидимую нить в своей хватке. Тьма появилась на краях зрения Айлит, и в этот миг она рухнула без чувств, к ногам врага.